Святого нашего отца Андрея, архиепископа крицкого Святой Андрей родился в городе Дамаске и был немым от рождения до семи лет. Когда же он вместе со своими родителями причастился в церкви божественных тайн тела и крови Христовых, то во время святого причащения разрешилась его немота, и он стал говорить. Христос, истинный Сын Божий, совершивший себе хвалу устами этого немодствовавшего отрока, показал, сколь велика сила таится в причистых тайнах. Получив через святое причащение дар речи, блаженный Андрей был отдан для обучения божественным книгам, а на четырнадцатом году своей жизни был приведен во святой град Иерусалим для служения Богу. Приняв его, святейший патриарх Иерусалимский сопричастил его к клееру и со временем назначил его, как человека разумного, нотарием. Святой Андрей проводил весьма добродетельную жизнь, подвязаясь в целомудрие воздержание и кротости, так что ему удивился даже и сам патриарх, и он был угоден Богу и любим всеми. По прошествии многих лет в Константинополе был созван VI Вселенский Собор Святых Отцов в царствовании императора Константина Бородатого против злочестивой ереси единовольников относительно каковой ереси подробнее можно читать в житии преподобного Максима Исповедника. На этот собор тогдашним святейшим патриархом Иерусалимским Феодором был отправлен и блаженный Андрей, состоявший тогда в архидиаконском сане, ибо самому патриарху нельзя было отправиться на собор в Константинополь, так как Иерусалим находился в то время под мусульманским владычеством. Блаженный Андрей по благодати Святого Духа, которого он был исполнен, в это время сделался известным святым отцам и самому императору. Они заметили в нем не только книжную премудрость и глубокое знание догмата в православной церкви, но и святую богоугодную жизнь. Против еретиков же он выказал себя доблестным воином Христовым и усердно ратуя за благочестие много помогал собору святых отцов. После окончания собора святой Андрей возвратился в Иерусалим и пребывал там в своих обычных богоугодных занятиях, заботясь по поручению патриарха о сиротах, питая странников, служа больным. Во всем этом он был столь усерден и старателен, как будто он служил самому Христу. После этого в правлении императора Юстиниана II Андрей был назначен архиепископом в Крит. Здесь он был светильником миру, осиявшим Христову церковь богоугодных учениям и своей добродетельной жизнью. Как непобедимый подвижник, которого боятся бесы, ибо он их изгонял, Андрей был грозою для еретиков. Не только невидимые, но и видимые враги отгонялись его молитвами. Однажды на остров Крит напали прибывшие на кораблях сарашины и осадили город, называвшийся Друмиос. где своим пастырем, святым Андреем, заперлись христиане. Но сарацины воевали безуспешно и со стыдом отступили, будучи отгоняемы не оружием, а гораздо сильнейшими всякого оружия молитвами святителя, которые он со слезами проливал к Богу и ими, как стрелами, у... уязвелял врагов. если молитвы имели большую силу, и или он во время бездождя и засухи низвел дождь, который оросил Критскую область и сообщил ей плодородие. Христов святитель Андрей написал много богоугодных писаний и великий канон, который поется в четверок пятой недели Великого Поста, и другие каноны. Он украсил церковь песнопениями и почтил многими похвалами Пречистую Деву Богородицу. По каким-то церковным нуждам он отправился некогда в Константинополь и здесь оказался для многих человеком полезным. Всякий услаждался его лицезрением и бедоточивыми речами и совершенствовался душою. Поэтому-то истекались к нему все искавшие спасения душам своим». Намереваясь же вернуться из Константинополя обратно в Крит, святой привидел свою кончину и сказал любезным своим друзьям о Христе, что он более не увидит Крита. простившись с ними последним целованием, он сел на корабль и отправился в путь. Доплыв до острова Метилены, он заболел и в одном месте по имени Иерис придал в руки Божии свою душу. блаженный андрей с честью пас уверенную ему стадо словесных овец и запричислен к лику святых иерархов предоставлявших пред престолом отца сына и святого духа единого бога в троице ему же высылается слава во веке аминь